Глава пятьдесят вторая. «А может, не надо?» — пискнула я, делая шаг в сторону. «Но «Ну почему же? Я хочу знать, зачем ты делаешь вид, будто между нами ничего не было». Не унимался мужчина, наступая на меня. «Ты ведь приняла мое ухаживание. Я принял твои. Что не так?» «Ухаживание?» — захлопала глазами я. «Да, кошелек». «Но я не принимала», — возразила растерянно. «Я же оставила его на тумбочке». «Ты оставила свой». А мой забрала», — нахмурился Орк. «Я думал, в твоем мире это что-то вроде помолвки. Разве нет?» «Нет», — воскликнула с досадой и замотала головой. «Ничего подобного! Это какое-то недоразумение. Видимо, я их перепутала, но я не хотела». «Что ты не хотела?» — сухо спросил дорг и перестал на меня надвигаться. «Ну, слава богу, а то еще шаг, я упрусь в стену, тем самым оказавшись в ловушке». ничего ответил, отводя взгляд. «Я не хотела вводить вас в заблуждение, простите». «Заблуждение?» — понимающе переспросил великан. «Простить? Хочешь сказать, что между нами ничего не было? Мне показалось, приснилось?» «Нет», — в отчаянии воскликнула и вздохнула, пытаясь подобрать слова, чтобы объяснить ситуацию. «Блин, и почему всё так сложно-то? Вот приспичило ему выяснять отношения». К -к -к «Вам не показалось?» «Но то была совсем не я. То есть я, но в то же время не совсем я. Всему виной дрядские рефлексы. Я не хотела, чтобы зашло так далеко». «Рефлексы?» — оторопел мужчина. «Не хотела? Не ты?» «Ну да», — с энтузиазмом закивала я и улыбнулась. «Хорошо, что вы все поняли, и давайте больше не поднимать эту тему». «Вам было приятно мне, весьма познавательно, на этом всё, было и было, забыли, так какое платье мне выбрать?» Растерянный и слегка ошалевший орк, не глядя, ткнул в первое попавшееся платье и открыл было рот, чтобы ещё что-то сказать, но я ему не дала. Быстро схватил указанную вещь и скрылась в ванной. Пока переодевалась в тёмно-синее довольно скромное платье, Громила, кажется, пришёл в себя, но всё равно имел немного потрясённый вид. Попытался снова заговорить, но я начала первое. «Всё, я готова, можно идти», – защебетала, хватая его за руку и утягивая в сторону выхода. «Хорошо, что мы всё выяснили, и не осталось никаких вопросов. Рада, что вы меня поняли. Теперь можно вплотную заняться нашими делами, не отвлекаясь на пустяки. А как называется заведение, куда мы идём?» Заведение, куда меня привёл Дорг, имело вывеску для своих. И хозяином там оказался наш с Ильёй первый столичный знакомый Орг, пугающий наружности по имени Зохр, тот самый, который порекомендовал нам подушку для проживания. Конечно, он меня не узнал, ведь тогда я была в мужской одежде, зато сейчас удостоил таким внимательным и пристальным взглядом, что даже неловко стало». «Привет, зохр поздоровался мой сопровождающий. Нам бы столик поприличнее подальше». «Ну, привет», — угрюмо пробасил хозяин трактира, переводя взгляд на Дорга. «У меня все стали приличные, а дальний сам выбирай свободных. Это с тобой? Неужто разбогател? Или с отцом, наконец, помирился?» «Диро моя невеста», — холодно предупредил Громила, чем удивил и меня, и Зохара. «Не знаю, кого больше. Поэтому будь повежливее. Подай нам свою фирменную, Исидор». «Освободишься, подойди, разговор есть». Отдав распоряжение, мой телохранитель взял меня за руку и повел к находящемуся в тени столу. Галантно отодвинув громоздкий стул, помог присесть, а сам разместился рядом. В и Норх заняли соседний стол и продолжали делать вид, что мы незнакомы. «Почему вы назвали меня невестой?» — сразу накинулась надорго. «Зачем?» «Ой, не волнуйся, дорогая, это рефлексы», — невозмутимо ответил он. «Я всех понравившихся женщин, с которыми пересплю и которые принимают мои ухаживание так называю». «Рефлексы?» — оторопела я. «Ну да, у меня они тоже могут быть. Рад, что ты всё понимаешь, и давай больше не поднимать эту тему. У нас есть более важные дела». Расскажи лучше, что ты знаешь про орка со шрамом на подбородке. В чем его подозреваешь и почему? Теперь настала моя очередь удивленно хлопать глазами и с недоумением смотреть на орка, пытаясь понять, что он имеет в виду. Это шутка или нет? Но я ведь не давала согласия ни на что подобное. Он издевается? Может, дело в кошельке. Если так, то необходимо срочно его найти и вернуть. А может, не возвращать? Или хотя бы пока не торопиться, ведь с таким женихом мне никакие приставания некроманта не страшны. Думаю, лорд впредь постережется делать намеки и настаивать на статусе любовницы для меня. Как бы то ни было, но орк умеет производить впечатление на окружающих. Одна его внешность внушает опасения. «Да что там окружающие? Я иногда сама его боюсь. Чуть-чуть». А с другой стороны, меня, кажется, хотят в наглую присвоить. И не приобрету ли я большие проблемы, если промолчу, оставив все как есть? Хм, дилемма.